Глава 23. На следующий день город был тих, как Кафедральный собор утром в понедельник. Тишейший покой после бунта. Кроме горстки арестованных на месте преступления, у всех возможных участников осады оказалось незыблемое алиби. Клубный сад, будто истоптанный стадом бизонов, имел плачевный вид, но жилища белых сахибов не понесли никаких потерь, за исключением разве мистера Лакерстина пропавшего вместе с бутылкой виски в самом начале событий, а под конец найденного пьяным в стельку под бильярдным столом. Вестфилд и Веррол успешно вернулись с розысков, доставив двоих убийц Максвелла или, во всяком случае, пару крестьян, вполне годных для виселицы. Правда, городские новости чрезвычайно опечалили Вестфилда. Снова был настоящий бунт и опять без него, просто какой-то злой рок Никогда ни единого человека не застрелить, какая досада. Отклик Вэрла на ночные события ограничился репликой о чертовском нахальстве этого Флори, штатского, посмевшего отдать приказ военным полицейским. Дождь лил и лил, проснувшись под стук капель Флори в сопровождении верной Фло, поспешил на прогулку. Вдали от Джулиан скинул одежду и подставил тело струям воды. С удивлением он обнаружил на себе множество синяков. Зато дождевой душ мигом смыл все следы потницы. Ливни тут выступают просто замечательным целителем. Затем Флори, в хлюпающих ботинках, то и дело стряхивая с панамы потоки воды, отправился к доктору. Небо было свинцовым, шквалистые порывы ветра, словно стремительные эскадроны, проносились по травяному плацу. Проходившие берманцы, несмотря на широкие лубиные шляпы, с головы до ног облитые дождем напоминали бронзовые статуи фантамов. Дорогу уже перерезали десятки оголивших камней ручейков. Доктор сам только вошел с улицы на веранду и тряс над перилами мокрый зонтик. — Заходите, мистер Флори, заходите. Ах, вы как раз вовремя. Я только собирался откупорить дзын старой Томми, поднять бокал за вас, спасителя к Яктаде. Потом был долгий разговор. Доктор торжествовал. Ему казалось, что бурная ночь каким-то чудом восстановила справедливость, разбив интриги подлого судьи, что теперь все пойдет иначе. Друг мой, ведь от бунт, где проявилось ваше высочайшее благородство. Упокин не планировал. Состряпав свое геройство усмирением своего же, якобы метиза Негодяй полагал, что впредь от любых вспышек он еще более возвысится. Мне сообщили, что привести вести о гибели мистера Максвелла радость его была буквально... М -м -м -м. Доктор попытался поймать слово щепоткой пальцев. Как это говорится, непристойный. Да-да, непристойный. Он чуть ли не пустился в пляс, вообразите только. жуткое зрелище. Приговаривал, сейчас и деревенский бунт примут всерьез. Что негодяю человеческая жизнь. Но настал конец его триумфом, Прерван взлет этой подлой карьеры. Отчего бы. Как же, как же, мой друг. Не он, а вы теперь истинный, настоящий герой. И даже меня подле вас оберегает некий отблеск вашей славы. Не вы ли всех спасли? Разве... Не встретили вас вчера европейские друзья как настоящего освободителя? Пожалуй, что-то в этом роде наблюдалось. Довольно новые для меня ощущения. Миссис Лакерстин увеличала меня исключительно дорогим мистером Флори, обратя свое жало против Эльса, имевшего неосторожность в сердцах назвать нервную леди Храчувкой. Ах, мистер Элис порой действительно не сдержан в выражениях. Меня он почти не шпынял, только очень ушкорил за приказ стрелять поверх голов. Это вроде бы противоречит официальным инструкциям. Не угодил я ему лишь одним. Чего ж не пристрелил хоть несколько ублюдков? А мои ссылки на опасность для находившихся в толпе полицейских отверг. Ну и парочки этих негритосов попало бы. Большое дело. Однако прежние мои грехи полностью прощены. Макгрегор даже цитировал что-то возвышенное на латыни, видимо, из Горации. Полчаса спустя Флори шагал в клуб, чтобы окончательно, как накануне обещал ему Макгрегор, уладить вопрос с избранием доктора. Все трудности сейчас исчезли. Пока помнится нелепый вчерашний бунт, ему позволят что угодно. Войди он и вознеси хвалу Ленину, проглотят и это. Роскошный дождь лился по телу сквозь промокшую одежду, Упоительным, позабытым за месяцы жестокой засухи ароматом благоухала земля. В истоптанном саду Мали, подставив согнутую спину барабанящему дождю, делал новые лунки для циней. Большинство цветов было загублено. Элизабет стояла на боковой веранде, словно ждала. Он снял Панаму, пролив с нее целый водопад, и поднялся к девушке. — Доброе утро! — сказал он, слегка напрягая голос в шуме ливня. — Доброе утро! — Так и не утихает, просто потоп. Что вы, вот подождите до июля. Тогда с небес обрушатся воды всего Бенгальского залива. Конечно же, раз они встретились, пошла беседа о погоде. Однако лицо ее говорило нечто помимо тривиальных фраз. Со вчерашнего вечера она вообще совершенно изменилась к нему. Флори набрался смелости. — Куда вчера угодил камень? Еще болит? Она протянула и позволила взять свою руку. Вид у нее был ласковый, даже покорный. Шансы его внезапно очень возросли. Преувеличенный вчерашний подвиг, понял он. Может, сейчас, заслонив даже историю, смахла Мэй вновь представить его укротителем буйволов, победителем леопардов. Сердце застучало, он сжал ее ладони в своих. — Элизабет, нас увидят! Быстро, но нисколько не сердито отняла она свою ладонь. — Элизабет, послушайте, вы получили то мое письмо из джунглей после нашего... Несколько недель назад. — Да. — Вы ведь помните, что я написал? — Да. — Мне жаль, что я тогда вам не ответила. Только в те дни вы не могли это, естественно. Но я хочу напомнить, что там говорилось. Говорилось там, разумеется, о том, как сильно он ее любит, и что бы ни случилось, будет любить всегда. Они стояли близко лицом к лицу, и он вдруг, как во сне — миг этот и запечатлелся обрывком волшебных сновидений — обнял, поцеловал ее. Она прильнула на секунду, но тут же, откинувшись, помотала головой. То ли боялась чужих взоров, то ли уклонялась от мокрых усов и, быстро, не сказав ни слова, исчезла за дверью клуба. Что-то грустное мелькнуло напоследок в ее глазах, однако она явно не гневалась. Он тоже пошел в клуб, столкнувшись у дверей с чрезвычайно благодушно настроенным мистером МакГрегором, который улыбчиво приветствовал «Явление в Рим героя славного», после чего уже серьезно вновь повторил благодарные поздравления. Пользуясь случаем, Флори весьма живо поведовал о благородной роли доктора. Отважно ринувшись в толпу бунтовщиков, бился как тигр, и это было недалеко от истины. Доктор на самом деле рисковал жизнью. Рассказ произвел впечатление на мистера Макгрегора, как и на остальных, прослушавших историю чуть позже. Во все времена ручательство одного европейца за уроженца Востока помогало последнему больше, чем сотни свидетельств его соплеменников. К тому же нынче мнение Флори имело особый вес. Фактически доброе имя доктора было восстановлено, и вопрос о его приеме в клуб можно было считать решенным. Формально, однако, дело все-таки до конца не завершилось, поскольку тем же вечером Флори уехал в джунгли. Округ был теперь надолго гарантирован от каких-либо мятежных волнений. Во-первых, по причине дождей, призвавших крестьян на пашни. Во-вторых, из-за раскисших дорог, не позволявших собираться толпами. В Кьяктаду Флори полагал вернуться дней через десять. Как раз к очередному приезду Падре. Честно говоря, не хотелось видеть возле Элизабет Веррелла. Вся горечь унизительно терзавшей ревности после полученного от девушки прощения, как ни странно, испарилась. Верл мешал лишь своим временным присутствием. Даже картины, рисующие ее в объятиях лейтенанта, перестали мучить, ибо недолго уже им осталось воплощаться. Ясно стало, что никакого предложения со стороны благородного офицера не последует. Такие кавалеры не женятся на бедных барышнях из глуши на окраинных империи. Он скоро бросит ее, и она вернется, вернется к флоре, и это виделось прекрасной, счастливейшей развязкой. Смирение подлинной любви способно простираться до жутковатой беспредельности. У Покина захлестывала ярость дурацкая самостейная осада не выбила его из колеи, но подбросила горсть песочка в буксы отлично смазанных колес. Хлопоты по очернению доктора приходилось начинать заново. Младшему писарю хла -Пи понадобился острый бронхит, чтобы два дня с утра до вечера, не отвлекаясь на службу, кропать дружеские сообщения, уличая доктора во всех грехах от гомосексуальных домогательств до кражи почтовых марок. Полное законное оправдание содействовавшего бегству Нга-Шуэ-О тюремного стража Изъяла из кошелька судьи целых 200 рупий на свидетелей. Анонимки подробно описывали МакГрегору, как вероломно действовал Веросвами, подлинный организатор побега, чтобы переложить вину на честного, беззащитного подчиненного. Но результаты не утешали. Вскрытая депеша МакГрегора комиссару, где речь шла об обстоятельствах мятежа, и доктор характеризовался как человек весьма благонадежный, вынудила собрать экстренный военный совет время решительно ударить по врагу заявил упокин на утреннем совещании тайного штаба присутствовали расположившись на веранде судейского дома макин ба сейн и подающий большие надежды юный смышленный — перед нами стена продолжал упокин и стена это именуется флори кто мог ожидать что жалкий трус не бросит индийского дружка. Увы. И пока, и раз с вами, под такой защитой мы бессильны. — Я говорил с барменом клуба, сэр, — доложил бассейн. Сахибы Элис и Вестфилд по-прежнему против избрания доктора. Может, они опять, когда память про бунт ослабеет, начнут ссориться с Флори? Ссориться-то они начнут, как же им с ним без ссор. Но тем временем дело будет сделано. Глядишь и впрямь протащат докторишку. А мне... Тогда лишь умереть от бешенства. Нет. Остается нам одно — прихлопнуть самого Флори. Флори, сэр? Как это? Он же белый. И что? Случалось мне и белок повалить. Разок, хорошенько, опозорить сахиба и приятелю индуса тоже конец. Я должен растоптать Флори. Я буду его топтать. Я растопчу его. Так что он вообще в свой клуб больше не сунется. Сэр, он белый. «А мы? Кто поверит нашим обвинениям?» «Стратегической мысли у вас маловато, уважаемый Бассейн. Не обвинять Белого, а поймать на месте преступления. Инфлагранте деликто. На месте преступления. Публичным позором пригвоздить. Только решить бы, как тут взяться. Теперь тихо. Я буду думать». Повисла пауза. Упокин застыл, пристально глядя в завесу дождя. Руки за спиной, ладони на выступе громадных ягодиц. Трое советников, обескураженных дерзкой идеей, затаив дыхание, не сводили с него глаз в ожидании некоего сногсшибательного хода. Сцена напоминала известное полотно, кажется, Месонье, изображающее Наполеона в Москве. Император задумчиво изучает карту, а маршалы с треуголками в руках застыли в благоговейном ожидании. Но У. Покин, конечно, оценивал ситуацию прозорливее французского императора. За две минуты план созрел, и лицо обернувшегося судьи просияло. Пускаться в пляс, как говорил доктор, он не собирался. Фигура его для танцев не годилась, однако повод поплясать возник. Подозвав ба -сейна, судья что-то прошептал ему на ухо. — Думаю, как раз сработает, — вслух подытожил он. Широкая ухмылка посетила неспособное, казалось, улыбаться лицо помощника. — И всех расходов лишь полсотни рупий! — ликующе добавил у Упокин. План, детально развернутый перед аудиторией, получил горячее одобрение. В перекатах радостного смеха зазвенел даже тоненький голосок Макин, постоянно огорчавшийся из-за дурных поступков мужа. План действительно был хорош, точнее, гениален а с неба лило и лило. Вторые сутки Флори жил в лагере, вторые сутки шумел дождь, то слегка успокаиваясь и сеясь английской моросью, то исторгаясь из немыслимо изобильных облаков бешеными потоками. Дня не прошло, а долгожданный ливень своим беспрерывным стуком по крыше уже начал сводить с ума. Проглядывая в просвет и туч, солнце яростно парило землю и от жарких болотных испарений тут же начинало лихорадить набухшие коконы прорвались ордами насекомых, неисчислимо развелось меленькой мерзости так называемых гнусяшек, заполонивших дома, кишевших на обеденных столах и превращавших еду в пакость. Элизабет все еще выезжала вечерами с лейтенантом, если дождь не хлестал слишком уж сильно. К причудам климата Веррелл был равнодушен, его лишь раздражала грязь, пачкавшая пони. Так прошла неделя. Никаких новых слов, никаких изменений в отношениях, ни намека на ежедневно ожидавшееся предложение руки и сердца. Между тем просочилась страшная весть. Представителю комиссара сообщили, что Верла отзывают из Яктады. Отряд военной полиции остается, но офицер будет прислан другой. Точная дата, правда, не указывалась. Элизабет мучила тревога. Должен же он, ввиду близившегося отъезда, сказать ей, наконец, что-то определенное, Задать прямой вопрос или хотя бы узнать у него, верны ли слухи о его отъезде, она, разумеется, не могла. Сам же он не говорил ничего. Затем однажды вечером лейтенант в клубе не появился. Не увидела его Элизабет на завтра и через день. Ужаснее всего была необходимость лишь молча, пассивно ждать. В течение последних недель почти неразлучные Элизабет и Верл некоторым образом оставались достаточно чужими. Упорно сторонясь щиты Лакерстинов, лейтенант ни разу не зашел к ним, что, соответственно, исключало визиты или хотя бы записки к нему. Утренние его тренировки на плацу тоже прекратились. Да, ничего иного, кроме ожидания, когда он сам объявится. А когда? И когда же предложение руки и сердца? Ах, ведь он должен, должен. В это тетушка с племянницей, ни словом не касаясь запретной темы, веровали дружно и свято трепещущая надеждой Элизабет изнывала. — Господи милосердный, помоги, задержи его хотя бы на неделю, еще четыре, даже три прогулки, нет, даже двух хватит, и все будет прекрасно. Господи, смилуйся, поторопи его явиться. Только бы он пришел скорее, он не сможет уйти с обычным «доброй ночи». Все вечера дамы просиживали в клубе допоздна, прислушиваясь к шагам на крыльце. — Напрасно. Злобный Элис ехидно понимающий ухмылялся. Но самым мерзким дополнением к мукам стал дядюшка, атаковавший теперь непрестанно. Распутник почти перестал таиться, прижимая и лапая Элизабет чуть ли не на глазах услуг. Единственным средством обороны оставалась угроза пожаловаться тете. К счастью, ума мистеру Лакерстину не хватало сообразить, что как раз это для Элизабет было категорически исключено. На третье утро тетя с племянницей, укрывшись в клубе за минуту, дохлынувшего стеной ливня, едва успели отдышаться, как из коридора донеслась твердая офицерская поступь. Дыхание у обеих дам перехватило. Он, расстегивая длинный дорожный плащ, в салон вошел молодой человек. Чрезвычайно бодрый, здоровяк, лет двадцати пяти, практически без лба, зато с густой пшеничной шевелюрой, красными щеками и, как очень скоро проявилось, оглушительным смехом. Миссис Лакерстин издала невнятный, шипящий звук, выразивший разочарование. Здоровяк, однако, будучи простым веселым парнем из тех, что в миг со всеми на коротке, приветствовал дам добродушным благорством. Ха-хо! -ха! Волшебный принц явился! Я того самого не нарушил? Может, прием по случаю или семейное торжество не помешал? Прошу вас, несколько торопев, сказала миссис Лакерстин. А что, думаю, схожу, к сразу в клуб, хоть и гляжусь. Так знаете, для срочной климатизации в местных крепких напитках. Ночью только приехал прямо этой ночью. Вы здесь остановились? протянула миссис Лакерстин, не ожидавшая никаких приезжих. Точно так! С полнейшим прям-таки удовольствием. Но мы не слышали. Ах да, я полагаю, вы из лесного департамента, на место бедного мистера Максвелла. Из департамента? Ни в коем разе. Буду из сипайской боевой команды. Как — Как-как? — явился новым командиром военных полицейских. — Бразды принять у старикана Верла. Ему, братишки, приказ срочно вернуться в конный полк. Смирался, как угорелый. Такой, скажу вам, тарарам оставил вашему покорному. Тонкостью наблюдений молодой командир не отличался. Но даже он заметил, как исказилось лицо обомлевшей девушки. У нее перехватило горло. Да и миссис Лакерстин понадобилось несколько секунд, прежде чем она смогла воскликнуть. — Мистер Веррелл, вы говорите, собирался в путь? Он готовится к отъезду? — Готов, уже отъехал. — Он уехал? — Ну да, то есть тронется, думаю, через полчасика. Я-то устал, как пес, не стал ждать, чтобы платочком помахать, ему еще коняшек своих загружать и все такое. Последовали, вероятно, прочие разъяснения, Но ни тетушка, ни племянница их не услышали. Через секунду обе стояли у входных дверей. — Бармен, рикшу немедленно к крыцу Вторая фраза — на станцию Джалди, пошел! — прозвучала уже в повозке, сопровождаясь для понятности тычком зонта миссис Лакерстин в спину неповоротливого рикши. Элизабет закутывалась плащом, тетя в повозке раскрыла зонт, но проку было мало. Ливень хлестал такой, что... Еще не выбравшись из ворот, обе дамы насквозь промокли. Впряжённого рикшу едва не опрокинуло. Согнув голову, он с надсадным стоном тянул экипаж против ветра. Элизабет била горячечная дрожь. — Ах, что-то тут не так, что-то не так. Он написал ей, а письмо случайно потерялось. Конечно, потерялось, так не должно быть. Нет, не мог же он просто уехать, даже не попрощавшись. И даже если так, надежда не потеряна. Вот он увидит ее на платформе в последний раз, и сердце его дрогнет. Он не сможет ее оставить. Станция была уже рядом. Элизабет чуть отстала от повозки, хлопая себя по лицу, чтобы бледные щеки порозовели. Вымокшие сипаи в жалко обвисшей униформе суетились на перроне с грузовыми тележками. Люди его отряда. Слава богу, до отправления еще четверть часа. — Спасибо, господи, что подарил хоть эти минуты свидания. Какой-то паровозный состав, лязгнув из-за зафорчав, двинулся по рельсам. Низенький смуглый начальник станции, одной рукой придерживая на голове слетавший с форменного шлема капюшон плаща, другой, отталкивая двух голдящих ему в уши индусов, уныло смотрел вслед уползающим вагоном. Миссис Лакерстин возбужденно выкрикнула сквозь дождь. — Дежурный! — Мэм. — Какой поезд уходит? — На Мандалай, мэм. — Мандалайский? Не может быть! «Ручаюсь вам именно этот!» Сняв шлем, приблизился начальник. ну мистер Вэлл, офицер, он ведь не там, он не уехал?» «Только что отбыл, мэм», — махнул начальник в сторону скрывшего поезд облака пара. «Но ведь еще не время!» «Да, мэм, по расписанию отправка через десять минут. Как же вы допустили?» Круглое смуглое лицо растерянно сморщилось. Плечи недоуменно поднялись. «Не знаю...» — Сам не знаю, мэм. — Небывалый случай. Молодой лейтенант так решительно приказал отправлять. Нечего, говорит, дожидаться. Я ему говорю, что это нарушение графика, а он, говорит, плевать на график. Я его убеждаю, а он требует и вот. Станционный начальник развел руками ему. — Что поделаешь? Есть люди, которые всегда добьются своего, даже отправки поезда вне расписания. Возникла пауза. Два индуса, усмотрев для себя некий шанс, подбежали, возмущенно тыча под нос миссис Лакерстин какие-то засаленные книжечки. — Что им надо? — испуганно отпрянула мадам. — Торговцы фуражом, мэм. Одному офицер Верл не заплатил за сено, другому — за овес. Вдали протяжно засвистел гудок. Длинной гусеницей, огибая равнину, поезд мигнул окошком, словно через плечо, и исчез. Обшлага прилипших к ногам начальника станции мокрых белых штанин уныло хлопали на ветру. От кого же торопился сбежать, Веррел? От Элизабет или от кредиторов? Этот весьма занимательный вопрос навек остался без ответа. Обратный путь был нелегким. Порывы встречного ветра, отшвыривая повозку, долго не давали подняться на холм. В дом дамы вошли буквально бездыханными. Слуги помогли снять тяжелые промокшие плащи. Элизабет потрясла головой, сливая с волос ручьи. Миссис Лакерстин нарушила, наконец, длившееся всю дорогу молчание. — Ну, что ж, из всех самых бесцеремонных, просто отвратительных субъектов лицо Елизабет, схлёстанное ветром и дождем, было, тем не менее, мертвенно-бледным, но это лицо осталось непроницаемым. — Мог бы все таки проститься с нами. Холодно обронила она. — Помяни мое слово, дорогая. Это счастье, что ты избавилась от него. Мне этот молодой человек сразу показался жутко, жутко одиозным. Позже, когда дамы, приняв ванну, переодевшись и слегка придя в себя, сидели за столом, тетушка спросила невзначай. — А какой, кстати, сегодня день? — Суббота, тетя. — О, Суббота. Значит, вечером приезжает наш дорогой падре. Интересно, сколько же паствы соберется завтрак в воскресной службе? Мне почему-то кажется, почти все будут. О, чудесно. По-моему, мистер Флори как раз собирался вернуться. Да, да, и наш милейший мистер Флори.